Добрячка Пятюня, подруга энтузиастов. Новый провожатый повёл мушку вдоль стены. Девочка на всякий случай отстала на 3 шага. Она привыкла заглядывать дарённому коню в зубы. Вдруг он кусается. Выйдя на лунный свет, мушка воспользовалась оказией, чтобы разглядеть спутника. Чуть ниже среднего роста, изящный, элегантный. Фрак напоминает лоскутное одеяло, сшитое из шерсти, кожи, холста и бархата. Большие выразительные тёмные глаза обшаривают крыши и углы. "Эй", отважилась шипнуть мышка. "Мне надо попасть к сумеречным воротам, там..." Следующее слово застыло у неё на губах. Вдали раздался хриплый вопль, то ли ворон каркнул, то ли человек закашлялся. Но вороны сейчас спят, а кашель невозможно услышать на таком расстоянии, даже в предутреннем безмолвии. «Ха!» Таинственный спутник мошки умудрился вложить глубокий смысл в этот короткий звук. «Кричат у часовой башни!» — прошипела мошка. «Меня там ждут люди, и они в беде!» «Все у них в порядке, честное слово!» Надо уносить ноги, пока нас не взяли. А можно, сломя голову броситься на предсмертный крик. Ну, здорово, незнакомец смиренно вздохнул, глядя, как мушка исчезает за углом. Ладно, побежали. Носитель лоскутного фрака надо отдать ему, должен я догнал мушку, почти не запыхавшись. Девочка стояла за углом и бросала осторожные взгляды на тёмную громаду часовой башни, невозмутимую, как вол под подпытливым взглядом мухи. Перед башней не происходило ничего примечательного. Пустая улица казалась безметежной, если не знать, что здесь должно стоять 6 человек. Для мушки пустота была дырой на месте выдранной страницы. Они должны быть здесь. Мушка укусила кулак, чтобы подавить внезапный приступ тошноты. Должны быть здесь. Без них ничего не получится, ничего. Должны. Девочка подпрыгнула, когда хозяин ласкотнова фрака положил ей руку на плечо. "Слушай, милая, мы обещали предупредить тебя, но про участие в самоубийственных забегах уговора не было". Судя по всему, твои враги знали не только о тайнике с письмом, но и о подкреплении. Совместная прогулка доставила мне изысканное удовольствие, но сейчас я вынужден откланяться. Меня ждёт репетиция к завтрашнему выступлению. Спокойно, спокойно. Вспоминай, как дышать. Похлопав мушку по руке, он бросил взгляд на улицу, где тени пришли в движение. И бежать, да, милая. Определённо пора бежать. Десятиминутный забег не помог мушке восстановить дыхание. Даже заметив, что спутник покинул её, девочка не остановилась. Она бежала, пока ноги не подкосились. С распахнутым ртом девочка рухнула на землю. Перья на корзиночной шляпке дрожали. Мозг, прежде занятый перестановкой ног, осознал масштаб произошедшего бедствия полный провал. Серебряная ниточка, связующая с уютным, безопасным дневным миром оборвалась. Без подкрепления не организовать засаду на Брендо Эплтона. Никто не выбьет из него, где прячутся похитители. А ещё, с замиранием сердца поняла она, у неё нет денег, чтобы заплатить десятину в ночь Святого Пустобрёха. Завтра вечером похитители заберут выкуп, и бренд Эплтон вывезит свою невесту из побора. Потом по улицам поедет зловещая скелошить, чита прыгуш не сможет откупиться от них, и они исчезнут вместе с мошкой. Сообщить дневным союзникам о своей беде она тоже не может, потому что заклад kustерегут. Что из этого следует? Клянт со товарищи тоже в опасности. Мушкачайно вспоминала, что написала в первом письме, не сболтнула лишнего. Смогут ли враги разгадать её шифр? Мушка закрыла глаза, сглотнула и попробовала собраться с мыслями. Надежда на подкрепление исчезла как дым. Скорее всего, их поймали ключники и убили. Она шёпотом помолилась за этих людей и хоть не чувствовала к ним жалости. Все человеческие чувства вытеснили ужас и паника. Мушка поискала в себе сочувствие бедняжке Лучезаре, но не смогла отделаться от ощущения, что ей самой грозит куда большая опасность. Прежде всего, Брэнд Эпплтон ни за что не сделает Лучезаре больно. А на мушку Май его благосклонность не распространяется. У них назначена встреча куда идти, предстоит одной. Беспросветная бочка, где они условились встретиться, оказалась ночным вариантом узкой бочки. Это переулок, где балконы вторых этажей смыкаются, образуя верхний проход, так называемую верхнюю бочку. А тоннель внизу и есть беспросветная бочка. К счастью, юный факельщик как раз привёл туда пару людей в плащах и Мошке не пришлось искать место в кромешном мраке. Эпплтон предложил встретиться в страхе и отвращении напротив каменной чаши старого фонтана. Мошка не удивилась, обнаружив, что под вывеской скрывается распивочная. У нее дрожали руки. Хотелось постоять, перевести дух, но она не рискнула. «Колебания — это слабость, это кровавый след на земле — по которому сразу бросятся псы. Хорошо, мушка май сказала на себе, ты притворишься, что люди Сара Фельдрола благополучно добрались, что всё хорошо и шестеро человек снаружи ждут твоего сигнала. Все как на подбор, здоровяки и вооружены до зубов. Ты войдёшь внутрь, будто у тебя в рукаве есть армия. Она толкнула дверь, Распивочная, как большинство ночных домов, оказалась узкой и тесной. Табуретки разной высоты торчали кучками, как полянки грибов. Тусклые фонари стояли так низко, что были видны подбородки посетителей, волосы у них в носу и мешки под глазами, а щеки и лбы оставались в тени. Учитывая свой нелепый вид, мушка искренне порадовалась такому освещению. Брэнд Эплтон сидел у стены под заплесневелым гобеленом, изображавшим кавалерийскую атаку времён Гражданской войны. Несмотря на сумрак, мушка оценила, как сочно налились его синяки. Он снял перчатки и хмуро теребил их в руках. Слава почтенным, Эплтон пришёл один. Мушка прочистила горло. Брэнд Эплтон оставил в покое перчатки и подозрительно уставился на неё. Точно Он же впервые видит её лицо. Мистер Эплтон, сказала девочка, и у него на лице проступило узнавание, понимание, удивление и нетерпение. Когда мушке попадался собеседник, у которого все эмоции написаны на лбу, она чувствовала себя уверена, но Эплтон, лишённый самоконтроля, пугал. Открытый, как дверь в клетку с львом, беспошный, как взведённый пистолет. Садись, пригласил он и вздрогнул, когда от улыбки треснула корочка на нижней губе. Кто-то мне показал, что у тебя молодой голос. Он разглядел её ацтейдский костюм и подозрение седла флашатку на палочке влилось в парад чувств у него на лице. Говоришь, что жила в Манделионе? Не совсем. Мушка взобралась на высокий табурет. Башмаки, оторвавшись от пола, повисли на пальцах. Не жила там, а была проездом. Должен же был мой корабль куда-то пристать. Манделеон — крупнейший порт в этой местности. Логично, что таинственная иностранка приплыла именно туда. И откуда же плыл корабль? Лошадка подозрения перешла с галопа на рысь, но хмуриться Эпплтон не перестал. Мушка облизнула губы. Появился соблазн распахнуть шлюзы Красноречья и затопить Эплтона рассказами про экзотическую жизнь на далёком востоке. Эпоними клиент так бы и поступил, но мушка не рискнула. Из такого места, где меня не ждут, да и я сама туда не рвусь, кисло буркнула она. Давай не будем развивать эту тему. Тебе нужно знать только про Манделеон. Мрачная загадочность всяко лучше вороха небылиц. Меньше шансов облажаться. Мушка по-прежнему читала Эплтона как открытую тетрадь. Безпризорник из мандалеона вполне бы его устроил, а вот зелёная иностранка сбивала с толку. Экзотическое платье в купе с привычным говором выдавало в ней самозванку, но вдруг она всё-таки дикарка с Дальнего Востока. Его крошечный разум, столкнувшись с такими противоречиями, забился в конуру и оттуда подозрительно рычал. Мушка пожевала щёку, оценила остроту ситуации и решила рискнуть. Она соскользнула со табурета. Вот значит как, фыркнула она. Ты такой же, как все. Увидел зелёное лицо и сразу полез на потолок, будто в комнату вошёл тигр. Ну так не бойся, тигр сейчас уйдёт. Варис в собственном соку, мистер Не да радикал. Она сплела средний палец правой руки в якобы отсидийском жесте и угрюмо побрела к дверям. Сунь человеку что-нибудь в морду, он рефлекторно оттолкнёт. Пригрозит отбрать, он захочет вернуть. Увы, Эплтон не позвал её назад. Она дошла до самой двери. Пальцы сжали ручку. Эй, погоди, стой. Пока таинственная иностранка стояла спиной к капитану, у неё на лице играла зелёная улыбка. Эй, вернись, сядь. Честное слово, больше не буду спрашивать про родину. Мушка еле сумела прогнать улыбку с лица. Помогла ей мысль, что крючок-то рыба заглотила, а только добыча у неё крупная и опасная, а удочка хлипкая и короткая. С хмурым видом мушка вернулась к столу. И взобралась на табурет с величественностью императрицы Недрсле. Ты хочешь научиться быть радикалом? Ага, объясни свои слова, почему надо ходить по траве? Мушка воскресила в памяти знакомых радикалов. Чтобы стать радикалом не надо заучивать правильные книги, бороться за морскими королями или столичным парламентом. Достаточно смотреть вокруг и чувствовать, как тебя переполняет гнев. Причём от таких вещей, на которые нет смысла жаловаться, потому что так устроена жизнь, но они всё равно тебя бесят, и ты поднимаешь бурю. Потому что в небесах не написано, что мир нельзя менять. Дерево растёт 200 лет и может простоять ещё 1000, но в него бьёт молния, оно сгорает. Вот так, мистер Эпплтон. Брэнд Эпплтон смотрел на нее, не мигая, будто запоминал каждое слово. «Побор. Город, где творятся тысячи несправедливостей», — шепнул он тебе под нос. «Прогнивший, вонючий капкан для человеков», — согласилась Мошка. «Я научу тебя мыслить, как радикал, но понадобится время». «Конечно, я и рассчитывал учиться долго». Брэнд Эпплтон сплел пальцы рук и, и стукнул по столу. Лучше всего, если ты будешь учить меня по дороге. Мушка ощутила, как гигантская рыбина натянула леску. У неё были свои планы на обучение Брендо Эплтона, и выражение по дороге в них не входило. По дороге куда? В Манделеон, куда же ещё? Эплтон удивлённо и нетерпеливо посмотрел на неё. Похоже, он верил, что она читает его мысли и не считал нужным проговаривать их вслух. «Ты же путешественница. В ночном поборе тебя ничего не держит, так? Все очень просто. Завтра я уезжаю отсюда, а ты поедешь со мной. Покажешь дорогу в Мандельон и заодно научишь меня быть радикалом. А когда мы прибудем на место, познакомишь с правильными людьми. Тебе, конечно, нужны деньги, иначе тебя бы не было здесь». Мушка побелела под отцидийским гримом. Брэнд Эплтон собирается уехать завтра ночью, сразу после часа святого пустобрёха. Наверное, у него есть покупатель на драгоценный камень. Как и подозревал сэр Фельдрол, Эплтон заберёт выкуп, продаст и вместе с похищенной невестой покинет город. Он хочет взять с собой мушку назад в земли Откуда она так упорно бежала? В город, куда ей запретили возвращаться, и, скорее всего, в компании со Скеллоу? «Сколько оплатишь?» — каркнула она. Он назвал такую сумму, что Мошка чуть не упала с табурета. «Только не все сразу. Сперва я оплачу твой выход из побора, остальное — по приезде в Монделеон». Планы Мошки увенчались то ли оглушительным успехом, то ли сокрушительным поражением — Рыба крепко сидела на крючке, и стремительно утаскивала её лодчонку в открытое море. Договорились, значит, завтра ночью, где и когда? В 2 часа в мазаной копели. И вновь мушка соскользнула со стола. Она надеялась, что Эплтон спишет её дрожь на пронизывающий холод. Погоди. Девочка на пригласном, обернувшись, Увидела на лице бренда улыбку. Совсем забыл спросить, как тебя зовут. Хорошие манеры быстро пропадают в этой адской дыре. Ожидаемый поворот событий. Совра девочка не могла и честно ответить тоже, потому что мушка вряд ли звучит как отсыдийское имя. Но всегда есть способ уйти от вопроса. Она вспомнила старосту в белом павильоне. "Заведи меня наставницей" у меня есть имя, но у людей в этой стране языки недостаточно острые, чтобы правильно его произнести. Та завтра мистер Эплтон. И зелёная незнакомка вышла из распивочной в надежде, что успеет за сутки до следующей встречи сотряпать хитрый план.